Глава 1105. Ключевая запись дневнике. Над нетронутой сероватой пеленой Клейн молча сидел в конце длинного бронзового стола, словно каменное изваяние, простоявшее здесь сотни тысяч лет. Только что сделанное открытие вызвало в нём глубинное чувство страха, холодная волна поднялась от затылка и распространилась по всему телу, вызвав явно неоспоримую дрожь. Будто он увидел, как за краткий миг знакомый друг превратился в незнакомца, и его поведение стало неестественным, словно его подменили. Конечно, существовала и более простая аналогия. Например, если бы Леонард Митчелл, пришедший обсудить палец Азураста, внезапно достал и надел монокль. Неужели император сам того не ведая подвергся сквернению после посещения Эллы Луны, но ничего не заметил? Обычно он не проявлял отклонений в поведении. Только при воспоминаниях через записи дневника, анализе своего внутреннего голоса и разговорах с самим собой в его сознании всплыли предчувствие. Или так проявлялся гипноз со стороны Адама? Но Рассел на тот момент находился как минимум на первой последовательности. Не в силах сдержаться, Клин опустил голову, осматривая себе. Он представил, как внутри него существует другая версия самого себя, о которой он не подозревает. Являлась ли эта сущность человеком? Воистину запредельное ощущение ужаса. Клейн медленно сделал глубокий вдох, заставив себя сосредоточиться на страницах дневника императора Рассела. Вскоре он обнаружил нечто достойное внимания. «28 июля. Я вновь посетил собрание той древней тайной организации, и из разговоров между членами я уловил проблему. Не потому ли я так неопытен, что продвинулся слишком быстро? О многих вещах я слышу впервые». как, например, упомянутое имя осквернение из космоса и подземного мира. «Впервые узнала бы их существование!» интересно, сколько среди них он или она!» Рассел употребил почётное местоимение обращения к ангелам. «За исключением небольшого меньшинства, большинство не любят, когда другие знают их уровень. Пока остальные общались, я шёпотом спросил старого мистера Гермеса, надеясь узнать больше об осквернении, сходящего из космоса и подземного мира». Гермес ответил, что на моём текущем уровне не стоит соприкасаться с подобным. Уже одно только знание может вызвать осквернение. «Реально настолько страшно? Да что ж там такое?» Моё любопытство только возросло. Затем старый мистер пояснил, что скверно-подземного мира можно игнорировать, поскольку со временем она исчезнет сама. Давным-давно, во времена древних богов, могущественные создания пытались окончательно решить эту проблему, В итоге стало только хуже, а они понесли огромные потери. Позже они отказались от прямого вмешательства, сосредоточившись на печати её охране. С тех пор, несмотря на отдельные инциденты, в целом ситуация стабилизировалась. Сегодня даже без печати и охраны, пока никто не приближается и не пытается проникнуть глубже, случаев осквернения не происходит. Удивительная ситуация. Похоже, герою этой эпохи не придётся решать данную проблему. Старый мистер Гермеса вновь заговорил о космосе, сказав, что там ситуация сложнее, интереснее опаснее, чем я могу представить. Он сказал, что даже ангел второй последовательности мало что знает о космосе, они имеют лишь общее представление и не осознают, что помимо опасности там существует много чего ещё. Если бы не знакомство с сущностью, искусной в космических странствиях, от которой он много узнал, он бы не смог мне всего этого рассказать. Мне было чертовски любопытно, Но я почти без надежды спросил, что это за такой космический странник. Старый мистер Гермес не стал скрывать. Он назвал его «Мистер Дверь» Бетель Абрахам. «Мистер Дверь». Притворившись несведущим, я как бы между делом поинтересовался его уровнем. Гермес ответил уклончиво. Он лишь сказал, что в Четвёртую Эпоху даже ангелы и полубоги в частных беседах обращались к нему по имени. Те, кого все величали титулами, составляли меньшинство — Среди них было и Мистер Дверь, помимо Вечной Ночи, Шторма Земли и прочих божеств. Неужели уровень Мистера Тверь настолько значителен? Скверно подземного мира исчезнет само со временем? А Ротс говорил, что серый туман вызывает у него ощущение схожие с подземельем, и надеется, что я исследую подземный мир после возвращения на Божественный престол. А вот Лука Брюстер уверен, что чем выше последовательность, тем больше опасность представляет подземный мир». Постукивая пальцами по краю длинного бронзового стола, Калейн испытывал растущее недоумение относительно происходящее в подземелье. К счастью, описание Гермеса, состояние заброшенного замка и отношение богини вечной ночи указывали, что скверно подземного мира и правда рассеется сама. Лучшим решением было не вмешиваться. Ой, ну тогда я временно тоже беспокоился о подземном мире. Слова Гермеса и бронзовая дверь в глубине города чудес взаимно подтверждаются. Дракон воображения Ангвельт правда пытался решить проблему подземного мира, но испытал лишь страх и заработал психологическую травму. Похоже, главная угроза апокалипсиса исходит из космоса, а моя текущая последовательность не позволяет мне знать об этом. Размышляя, Клин вздохнул и продолжил листать страницы дневника. Внезапно его взгляд загорелся, остановившись на одной из записей. «31 декабря! Конец года!» Самое подходящее время для принятия решений и новых начинаний. Я уже определил места для восьми тайных мавзолеев. Затруднение вызывает лишь последний, девятый. Он должен быть скрыт лучше предыдущих восьми, иначе теряется смысл. После долгих раздумий я вспомнил одно место. Безымянный остров, где похоронен грим. Конечно, бездна тоже вариант, но в доступной мне области я не могу найти живого дьявола, которого можно заставить стать моим подданным и помочь в строительстве мавзолея. Обычные люди там не выживут, а даже сильные потусторонние с трудом сопротивляются оскверняющим свойствам самой бездны. В любом случае, окружение на том острове кажется неплохим выбором. Понимание принцип упразднения четвёртой эпохи у поданных слишком ограничено. Власть императора не должна ограничиваться людьми гуманоидами. Все живые существа мои подданные. На том острове полно неразумных, но экстраординарных созданий. Они давно поклоняются и следуют за мной. «Я вполне могу заставить их построить тайны мавзолей». Пока писал, я вдруг вспомнил один случай. Из-за сна о я вернулся с Эдвардсом, Бенджамином и другими на тот остров и обнаружил, что те существа мирно сосуществуют. Они собрались вместе, проводя ритуал, и среди них был мёртвый грем Тогда увиденное откровенно меня шокировало, я испытал давно забытый страх, всё казалось невероятно странным. В тот раз погибли Уильяма Поли, выжили лишь Эдвардс и Бенджамин. «Если бы к тому времени не обрёл силу и не взял под контроль запечатанный артефакт нулевого класса, погибли бы все. Сила этих потусторонних созданий, влияющая на остров, на самом деле исходила из космоса, а поражённые скверные после смерти возвращались к источнику. К счастью лишь малая часть космической силы могла проникнуть в реальный мир, в конечном итоге решил проблему, превратив остров в свою тайную базу, теперь пришло время её использовать». Прочитав запись, Клейн не ощутил восторга от правильной догадки о местоположении последнего мавзолея Рассела и слегка нахмурился Отчасти потому, что космическая скверна и правда предстала перед ним воплоти. С другой стороны, безымянный остров не был столь уж секретным. Помимо Императора остались в живых Эдвардс и Бенджамин, что точно не соответствовало требованию Рассела полной секретности. Неужели перед этим Эдвардс и Бенджамин умерли с смертью, не успев раскрыть тайну? Или после постройки Мавзолея Рассел оставил подчинённых на острове навсегда, решив проблему возможного применения метода медиума? Конечно, при наличии соответствующих артефактов или потусторонних сил он мог стереть у них опасные воспоминания. Помолчав, Клейн вновь пролистал страницы в поисках координат острова. Однако на последней странице вместо ожидаемого он нашёл запись, раскрывающую поздние мысли Рассела. «27 декабря!» В последнее время я испытываю беспокойство, ибо не уверен в том, что произойдёт. Я больше не надеюсь на помощь. Буду доволен, если не сохранять нейтралитет. Я поставил себя в самое опасное положение. С одной стороны, я проявляю инициативу, но в то же время совершаю вынужденный выбор. пора в замешательстве, как я до всего этого дошёл. Был я слишком радикален или у меня просто не осталось вариантов? Нет, на данном этапе колебания бессмысленны, Они лишь ослабят мой дух и сведут к нулю, и без того призрачные шансы. Раз уж я зашёл так далеко, остаётся идти вперёд. В случае успеха меня озарят солнце и радуга. Вся моя надежда основана на одной фразе «Жизнь возможна лишь в объятиях смерти». Похоже, император в самом деле избрал метод возрождения после смерти, чтобы избежать безумия и скверны. Чистое безумие. Как если бы он играл в русскую рулетку с полностью заряженным револьвером, надеясь на осечку. Те, кто не склонен к крайностям или способен генерировать странные идеи, даже не рассмотрели бы такой вариант. Возможно, именно непредсказуемость дала императору этот крошечный шанс. Откинувшись на спинку кресла, Калей некоторое время молча сидел в тишине древнего дворца. Постепенно собравшись с мыслями, он задумался о войсках острова. «Кажется, Бенджамин и семьи Абрахам посещал тот остров. Можно уточнить у мисс Мак. Да, мы скоро встретимся». «Нет нужды передавать сообщение через шутэ. Я попрошу королеву тайны расспросить потомков Эдвардса Уильяма и Поли, так куда умей с Приняв решение, он огляделся, вздохнул и покинул мир над серым туманом.